как когда-то в Лейхилле. И Ричард, Ричард, взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирает руки в ночи и получила. Завтракает с леди Брутон. Он меня предал. Я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки. Питер Олж встал и подошел к окну и повернулся к ней спиной.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 подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасой в Бортоне. «Скажи мне», — и он схватил ее за плечи, «Ты счастлива, Клариса?» «Скажи, Ричард!» Дверь отворилась. «А вот и моя Элизабет», — сказала Клариса с чувством, театрально быть может. «Здравствуйте», — сказала Элизабет, подходя.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 «А что про всё это знает Клариса?» И то, как она сказала, «А вот и моя Элизабет» — его покоробило. Почему не просто «Вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. Тут последние и гулкого голоса сотрясли воздух. Полчаса. Ещё рано. Всего половина двенадцатого. Он-то понимает молодых. Она ему нравится.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 Как всегда. Как туча набегает на солнце, Находит на Лондон тишина И обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время получится на мачте И стоп. Мы стоим. Лишний гнущийся остов привычки Держит человеческий корпус, А внутри Ничего там нет. Совершенно полый корпус говорил себе Пит Ролш, ощущая бесконечную пустоту. Клариса мне отказала, думал он.